Педагог. Педагог, педагог. Серия 30-я. В то время, когда завьялов скошеренным строили планы по организации обстоятельств для лишения директора ликёроводочного завода лицеедии и свою идею приравнивали к добродетели, В Огрянцево и Чукулаево в другой части города директор интерната объяснил порядок возвращения ребёнка в семью, который по объективным причинам был добровольно помещён в специальное детское учреждение. Необходимо было обратиться в органы опеки и попечительства, написать заявление и предоставить справку о трудоустройстве матери. Чукулаев вернулся в управление следственного комитета, Огрянцев отправился в офис благотворительного фонда. Антон Сергеевич. А, здравствуйте, Владимир Ильич. И вы здесь. Специально пришёл, чтобы не только порадоваться за вашу предстоящую деятельность, но и высказать некоторые мысли относительно вашего проекта. А, -а, а, как вахта? Кто там справляется с вашими обязанностями? Гимназия сегодня на замке. С понедельника начнутся хозяйственные работы. Начнём готовиться к новому учебному году. А сегодня департамент сторожит наше учреждение. И вообще, Антон Сергеевич, скажу вам по секрету, намираюсь уволиться. Вы ж без году неделя как устроились на работу. Это не имеет никакого значения. Что тяжело? Ну отнюдь нет. Но на досуге подумал и решил к вам в центр. Ко мне так центр-то ещё нет. Ну будет И какую должность себе присмотрели? Планирую стать вашим заместителем. Ну, вы молод, а я умудрен опытом. Помогу. Интересный вы человек, Владимир Ильич. Ну, неужели вам не понравилось мое предложение? Да нет, чего вы взяли? По интонации слышу. Предложение, возможно, заслуживает внимания, но хочу сообщить, что я еще не думал над штатом. Я уже все продумал. Вам надо только ознакомиться и уточнить некоторые моменты. Да, вижу, вы зря времени не теряли. Одобряю. Благодарю, благодарю. Есть еще информация, которую я хотел бы вам сообщить. Да, слушаю вас. Я знаю, что вы крепко сдружились с Михаилом Матвеевичем Улановым. Ну да, только при чем здесь это? Сейчас объясню. Вчера разговаривал с Завьяловым. Он решил развернуть антиалкогольную кампанию, убеждал меня, что всё зло в нашем городе от Уланово исходит, что надо его лишить лицензии. А вот это уже интересно. Спасибо, Владимир Ильич. Я сейчас же позвоню Михаилу Матвеевичу. Багрянцев вышел в коридор, чтобы никто не прислушивался к его разговору с Улановым и набрал номер. Алло. Михаил Матвеевич, это я, Багрянцев. Слушаю, что ты хотел? У вас что, плохое настроение? Хуже некуда. Чекулаев был прав. Под меня кто-то копать начал. Представляешь, приезжаю на завод, а на проходной листовка лежит. Спрашиваю, кто подбросил, а в ответ тишина. Потом выяснилось, вместе с почтой доставили эту анонимку. Я знаю анонима. Это Завьялов. Константин Константинович? Ага, он самый. Ты уверен? Абсолютно. Уланов был в ярости. Он никак не ожидал подвоха со стороны начальника отдела образования, которого уважал и которому неоднократно по необходимости оказывал спонсорскую поддержку. И вот она благодарность. Он не знал и не понимал, что толкало Завьялова на конфронтацию, какие мотивы побуждали его ополчиться против надёжного человека. Уланов отложил все дела и без промедлений поехал в исполком. Ему необходимо было выяснить, почему Завьялов затеял войну. Что нашло на этого чиновника? И вот в кабинете их взгляды встретились. Константин Константинович, извините, что без предупреждения, но я пришёл спросить вас, почему вы взъелись на меня? Поясните. Мне стало известно о том, что вы задумали что-то нехорошее против моего предприятия. Ну, раз уж вам стало известно о моих намерениях, притаиться не буду. Скажу прямо без утайки. Вы преступник. Чем же это я вам не угодил, Константин Константинович? Вы сломали жизнь моему сыну. Позвольте, если хлеб всему голова, то ваш пресловутый козерог в руках человека чаша невосполнимого ущерба. Люди, одурманенные зельем, спешат на скверный поступок, который нередко приводит к непоправимым последствиям. Вы со своей продукцией являетесь пособником всякого злодеяния. Вы преступник. Вижу, разговор у нас с вами спокойным не получится. Вы не ошиблись. Наш разговор будет продолжен в суде. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы уничтожить ваше предприятие. Суд? Что ж. Попробуйте. Только знайте, что я не из тех, кто сдаётся без боя. Оставьте мой кабинет. Здесь воля ваша. Прощайте. Поланов приехал домой раздражённым. Однако, увидев Дашу, его сердце смягчилось. В глазах сверкнул лучик нежного отношения к своей молодой супруге. Любовь сильнее ненависти. Она рассеивает тучи негодования и отрезвляет разум, освобождая его от чёрных мыслей, возникающих на почве конфликтов и всевозможных перипетий. Тем не менее, Елена Николаевна Мечаева, которая к этому времени находилась ещё в особняке, Половила тень внутренних переживаний своего зятя. Михаил Матвеевич, что-то случилось? Вижу на вашем лице отпечаток трудного дня. Елена Николаевна, хорошо, что вы не поспешили уйти домой. Мне надо с вами кое-что обсудить. Мне спешить некуда, вы это хорошо знаете, а то, что нередко делаю вид, мол, тороплюсь так, это от того, чтобы вы не подумали о моей назойливости. Нет, нет, конечно же нет. У меня их в мыслях никогда не было такое представить себе. Вы мать моей жены, и мой долг всегда уважительно относиться к вам. Спасибо за доброе слово. Так что же случилось? Против меня, точнее, против моего бизнеса развернули целую кампанию, хотят создать условия, при которых меня лишат лицензии. А, -а, -а. и кто же этот революционер? Вы не поверите. От чего же? Этот, как вы сказали, революционер Никто иной, как Завьялов Константин Константинович. Правда? А чем он недоволен? Пытается приписать мне все беды, имевшие место в нашем городе. Говорит, якобы моя продукция источник всякого зла, и что я сломал жизнь его сыну. Он, видно, сошёл с ума. Не знаю. Но он пообещал надавить на все рычаги, чтобы насолить мне. Не переживайте. У него ничего не получится. Так как все эти рычаги не сегодня, так завтра попадут в мои руки. Что вы этим хотите сказать? Мне позвонили из министерства. Сообщили, что подготовлен приказ о моём назначении на должность начальника отдела образования вместо господина Завьялова. Посему, Михаил Матвеевич, для паники причин нет. Здесь надо понять, что не вы сломали жизнь сыну Константина Константиновича, а сын скомпрометировал отца и косвенно посодействовал снятию его с должности. Ну, Елена Николаевна, вы не только успокоили меня, но и подтолкнули к празднику. Предлагаю нам отужинать вместе. Проходите в трапезную, пригласите Дашу, а я в кабинет за великолепным коньячком. С удовольствием. Спасибо. Утро следующего дня выдалось солнечным. Уланов, отправляясь на работу, уже не думал о готовящихся кознях против него. Он был уверен, что ему ничто не угрожает, и он по-прежнему будет заниматься своим беспроигрышным бизнесом. Этим замечательным утром в прекрасном расположении духа проснулся и Антон Багрянцев. У него предвещался день, полный радостных событий, одно из которых обещало быть судьбоносным. Он оделся представительно, Да блеска начистил туфли и, конечно же, проконтролировал свой внешний вид перед зеркалом. Эти когда префренцился. А мама, не спрашивай, папа, всё равно не скажу. Секрет. Вернусь, знаешь. Ну ладно. Загадочный. Дождусь твоего возвращения. Дождись, дождись, и будешь приятно удивлён. Иди уже, иди. Интриган. Багрянцев быстро сбежал по лестничному маршу и на выходе из подъезда столкнулся с Машей. Ой, Антон Сергеевич, так и с ног сбить можно. Ой, прошу прощения. Смотрю, вашему настроению можно позавидовать. Да и ты, Маша, нынче улыбчивая. Была в социальной службе. Ну и? Заверили, что сегодня во второй половине дня, после некоторых формальностей, я смогу Ваську забрать домой. Поздравляю. Только не вздумай отмечать это событие застольем. У тебя появился шанс не призрачно, а натурально в корне изменить свою жизнь. Нет, глупить больше не буду. А у меня, Маша, для тебя есть ещё одна хорошая новость. Бандюк, который к тебе приставали, задержали. Они изолированы, будет суд, после которого они не скоро появятся на улицах нашего города. А с Дмитрием что будет? С Дмитрием с каким? А, с Прошкиным. Ну что, парень серьёзно тронулся умом, лечить его будут. Так что, Маш, не переживай, спокойно воспитывай сына, благоустраивай быт, стремись к лучшей жизни. В общем, а мне пора. Спасибо, Антон Сергеевич. Спасибо за все. Не за что. Багрянцев шел на встречу с Оксаной Петровой, девушкой, без которой дальнейшей жизни ему уже не представлялось. По пути он заглянул в цветочный магазин «Миллион алых роз», где купил небольшой, но очень красивый букет и продолжил свой путь к заветной цели мнимому счастью. Оксана уже ожидала его. В этот день она была особенно хороша. Всё вызывало восторг: и наряд, и причёска, и макияж, тонко подчёркивающий красивые черты удивительно привлекательного лица. Такого её Антон ещё не видел. Оксана, здравствуй. Ну, здравствуй, Антон. Это тебе. Мм. Спасибо. Признаюсь честно, первый раз в жизни принимаю цветы. Уверяю, не последний. Ты не передумала? Нет. Но я вся дрожу, как перед экзаменом. Тогда идём? Идём. О, смотри, как Игнат идёт. Серьёзный какой-то. А мы его сейчас развеселим. Чакулаев, ты куда? Здравствуй, Игнат. Привет и вам. Я на автобус. Еду золото добывать. О, мы в тебя верим. Быть тебе чемпионом. А вы все такие принаряженные, куда путь держите. А у нас дело поважнее, чем твои схватки на татами. Мы идём в ЗАГС. Неожиданная новость. Но я рад за вас. Искренне рад. Что ещё сказать? Ха. В общем, будьте счастливы. Спасибо, Игнат. Ладно. Мне пора. Удачи. Наш общий друг сильный, волевой человек. Его победа на соревнованиях, в которые я нисколько не сомневаюсь, будет лучшим подарком к нашей свадьбе. Согласна. Идём? Идём. Куда мы денемся? Конечно, идём. Ну вот и всё. Надо отметить, история закончилась на позитивной волне. Ну и слава богу, я уже успел сродниться с героями. Я тоже. Кажется, пришёл твой гармонист. Папа, пожалуйста, постарайся с ним быть повежливее. Да не волнуйся. Пойду открою. Мариночка, здравствуй. Вот и я, как обещал, секунда в секунду. Добрый вечер, Александр Антонович. Проходите. А мы как раз закончили работу над вашим произведением. Да вы что? Да. А я как раз к вам с новостью. Объявился мой давний знакомый. Он тесно сотрудничает с одним крупным издательством. И как узнал, что я роман пишу, предложил содействие. Так что, Мариночки, шансы наши очень велики. Наши? Я обещал вам с авторства. И от своих слов не отказываюсь. Вижу, вы честный человек. Познакомьтесь, это мой папа. Очень приятно. Меня зовут Александр Антонович. Да нас слышен уже и заочно знаком. А вас как величать? Ну, называйте Борисом Семёновичем. Очень приятно. Взаимно. Ну что ж, приглашаю к столу. Вы всегда желанный гость в нашем доме. Это была заключительная серия аудиоспектакля по сценарию Владимира Леонтьева Педагог. Другие аудиоспектакли скачивайте и слушайте только на fabulanova.ru.